Роза, как могла, старалась утешить несчастную, новобрачную. «Я так боюсь ночи!» — призналась Элен с дрожью в голосе. Роза, понимающе кивнула и убрала с олба Элен упрямый локон. На празднике после бракосочетания, куда пригласили много гостей, все пили и смеялись, и только Элен с сааком сидели за столом, словно в воду опущенные, и не разговаривали. Чем дольше длился праздник, тем пьянее и радостнее становилась компания. Когда Элен почувствовала, что уже не может смотреть, как другие веселятся на ее свадьбе, она встала. Исаак сообразно традиции последовал ее примеру. Гости стали смеяться, свистеть и отпускать сальные шуточки. Все подняли бокалы за молодоженов. После того, как они ушли в отныне общую комнату, праздник закончился. «И как им удалось сделать такую кровать?» — изумленно спросил Исаак, когда они остались в комнате одни. «Да, я тоже удивилась. Кто знает, что они еще там делают у меня за спиной?» — сказала Элен, пытаясь улыбнуться. Она чувствовала, что Исааку тоже неприятна эта ситуация, как и ей самой. Отойдя в дальний угол комнаты, куда не доставал свет свечи, Элен сняла платье, и в белье шмыгнула под одеяло. Исаак сел на кровать с противоположной стороны. — Я не буду настаивать на выполнении супружеского долга, — тихо сказал он, снимая башмаки. Сняв свою запыленную одежду, он в рубашке улегся в постель, загасил свечу и повернулся к Элен спиной. Элен долго не могла уснуть, и на следующее утро проснулась позже обычного. «Солнце уже взошло, Исаака в комнате не было». «Ну что, как прошла ночь?» Всё в порядке?» — обеспокойно спросила Роза, когда Элен вошла в столовую. Элен энергично закивала. На ее лице явственно читалось облегчение. Роза улыбнулась. «Жан и Петр просили тебе передать, чтобы ты сегодня не ходила в кузницу. Тебе надо отдохнуть, а завтра снова возьмешься за работу» прищурившись на солнце, лучи которого проникали в комнату сквозь открытую дверь, Элен глубоко вздохнула. «Так много свободного времени! Что же мне делать?» Взяв немного мясного паштета, оставшегося после вчерашнего праздника, Элен жадно стала его есть. «Сегодня такая хорошая погода. Пойду-ка я, наверное, прогуляюсь. Я уже давно не была на свежем воздухе сказала она с набитым ртом. «Я бы с удовольствием пошла с тобой. Так как раньше, помнишь? Но Ева еще не пришла, а дети, ну, ты понимаешь?» На полу возле розы близняшки играли деревянными кубиками, которые сделал Жан из остатков дерева, купленного для кровати Элен. «Ничего страшного, мне не повредит немного побыть одной». Элен решила пойти на большую лужайку у края леса, улечься там на траву и смотреть на небо. Она когда-то так часто делала с Симоном, но у нее уже давным-давно не было времени на подобное. Элен захлестнули воспоминания о прошлом. В памяти всплыли лица Клэр, Джоселина и Гиома. Элен чувствовала, как в ней поднимается волна приятного тепла. И дело тут было не только в солнце. Внезапно Элен выдернул из ее мечтаний громкий крик. Взглянув, она огляделась вокруг. К поляне бежал ее сын. За ним огромными прыжками несся Исаак. Он довольно быстро догнал мальчика, и Уильям еще раз вскрикнул. Элен бросилась бежать со всех ног и через мгновение уже была рядом с ними.